Есть такая штука, к с е р о к с В приличных больницах он стоит в каждой ординаторской. Там же лежат истории болезни. И что, можно вот так прийти снять копию? Ну, смотря кому прийти. И потом, зачем оповещать всех, что ты копируешь историю? Сделал свое дело, с п р я т а т ь полхвата там и уходи, пока не застали. Там же днем принято все двери запирать на стандартный запор, как в подъезде.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 Только большой перестраховщик любит по воробьям из всех пушек полететь. Макс, мы так подробно обсудили воина состояние, и я с ним согласилась. Был риск, что в психосоматике с л о в й просто не сладят. Зато там сладили. Но и все равно недовольно хмыкнул Макс. Хорошо, пусть так. Но почему ты сразу же, как говорится, по горячим следам, не наладила контакт с л е ч а щ и м врачом и заведующим отделением?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 Ты знаешь, Макс, я об этом и не подумала, как-то не до того было, да и представить. Ну, а раз не проявила сознательности, то получай. Да, ведь не дураки работают, они прекрасно понимают, кому что надо, и если не п о л у ч а ю т денег, то делает все наоборот. Да, кстати, у твоего Владимира в отделении р е п у т а ц и и скандалиста, и м е й в виду. Думаю, что и у меня не лучше. Ну вот, тебе и обоснование шизофрении. д в у с т о р о н н е е о б о с н о в а н и е С одной стороны, вы не заплатили, так получаете. А с другой стороны, по скандалили, так вот вам. Шизофренику какая вера? В истории болезни, кстати, отражено, что он с твоих слов был склонен к беспочвенным обвинениям и постоянно злоупотреблял алкоголем. Кроме того, там описаны галлюцинации. Да их сроду у него не было. Теперь есть, хочешь, зачитаю.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 Это тебе не диагноз нематочной беременности у мужика оспаривать, пошутил Макс, пытаясь хоть немножко поднять Елене настроение. Наверное, лучше всего поступить так: пусть он выписывается, не встает ни на какой учет у районного психиатра, н е зачем время тратить, и едет в Питер вместе с тобой. Зачем в Питер? Елене показалось, что Макс снова шутит. Вроде не время для романтического путешествия. Какое романтическое путешествие! В Питере есть свой неи психиатрии, знаю. Так ищи туда пути, чтобы положить Владимиру на экспертизу. Если хочешь, могу дать наводку, кому обратиться за предварительной консультацией. А в Москве ему что не проведут экспертизу? Ты про великое противостояние ч е г о н и б у д ь слышала? Нет. Московская и п и т е р с к а я психиатрические школы испокон веков тихо ненавидят друг друга. В Москве московский диагноз опровергнуть очень трудно. к а с т о в о с т ь один за всех и все за одного. А в Питере это сделать сто раз проще. Тем более что т а к о е психиатрический диагноз — это всего лишь вывод, которому врач приходит, опираясь не на объективные данные больного, а на свое суждение о нем. Это я тебе как психиатр говорю.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 Ну без трех штук баксов и не подступайся, протянул Макс. Вопрос у тебя не самый простой, но и условия ему обеспечить надо. Не захочет же он с какими-нибудь психами в одной палате лежать. Наелся уже не б о с ь этой радости по горло. Но у нее нет же никакой шизофрении, Лен, я тебя не понимаю. Есть ли у любого из нас шизофрения или нет? Это такой вопрос, который можно тереть бесконечно. Я веду речь о конкретной ситуации. Вам надо, чтобы люди выставили своих коллег, пусть даже и московских, полными профанами, ничего н е с м ы с л я щ и м и в психиатрии. За это надо платить. Тогда все будет сделано быстро, четко и безукоризненно. Хоть в милицию поступай. Вдобавок и нагороднее всегда обходится дороже. И закон это действует не только в Москве.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 Сегодня ты мне поможешь, завтра я тебе. н а это м и держится мир. Ну все, пока. А то моя киска уже и з в е л а с ь от нетерпения. Спасибо. Еще раз поблагодарила Елена и помассировала ноющие ухо, забывшись, она чрезчур сильно прижимала к нему трубку. Интересно, кого Макс имел под нетерпеливой киской: кошку или свою очередную пасе? Женщины вешались на Макса г р о з д я м и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 Ах да, он же говорил, что завтра у них экскурсии в какую-то историко-литературную тьму-тара к а н ь и автобус приедет в семь утра. Елена сварила себе чашку крепкого кофе, н а с к о р о обжигая сидуя, ь выпила ее и решила позвонить Полянскому, у которого были какие-то связи среди психиатров. Тот искренне обрадовался ее звонку, сразу же засыпал вопросами. И в пять минут вытащил всю информацию, включая и то, что Елена поначалу говорить не собиралась. В принципе, это нормальный выход, одобрил он. з н а е ш ь я до сих пор в себя прийти не могу. Я тоже, ответила Елена, но мне некогда предаваться унынию, не надо действовать. Лучше всего, конечно, было бы нажать на этих горе врачей, чтобы Вовка ушел оттуда без последствий и сразу же начал возвращаться к нормальной жизни. А тут там полежит, потом не месяца там полежит. Ты можешь нажать, Игорь, просила Елена. Нет, вздохнул Полянский. У меня все знакомства раскиданы по кафедрам, а кафедра ни заведующему отделением, ни тем более главному врачу не указ. Там нужен какой-нибудь папа к а р л а из департамента, не меньше. Раз такого рычага нет, то придется действовать по питерскому варианту.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 Она еще не определилась до конца, хочет ли она быть с ним или нет, но одно она знала точно: пока все не вернется на круги своя, то есть д а н и л о в не возвратится к нормальной своей жизни, ни о каком разрыве не может быть и речи. р а с с т а в а н и е это одно, предательство совсем другое. Легко сказать нормальную работу, где бы только ее найти.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 Заведу она не под станции, а отделением в поликлинике, все было бы проще. Во многих медицинских центрах и клиниках нашлась бы работа по амбулаторной части, а заведующих подстанции туда не возьмут, а если и возьмут, то в какой-нибудь ш а р а ш к и н у к о н т о р у где нет никакого смысла работать. Она же больных живем ь уже сколько лет не видела, только карточки разбирала и врачей с фельдшерами учила работать.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 то можно представить, что ты уже дома.